Глава 19. «Тут что-то нечисто», — сказал Стас, покачав головой. «Я не верю». «А по-моему, все очевидно. Марк прав, Григорьев меня просто использует как пешку в играх с моим отцом». В обеденный перерыв я подошла к Стасу, который сегодня работал в Open Space. Было неловко обсуждать с ним свою личную жизнь, но он мог понять меня и дать адекватный совет. Девчонки в голос твердили, какой хороший Марк, и как по-мужски он заступился за меня перед моим отцом. И все трое согласились, что для Григорьева я лишь игрушка, способ достижения собственной цели в противостоянии с семьёй Юмашевых. Соль, я знаю Яна Валерьевича не первый год. Да, он бывает через чур суров, перегибает палку и вообще порой тот еще самодур. Но он честный человек и мужчина, который никогда не станет пользоваться девушкой. А вот Корякину я не доверяю. Есть основания? Не более чем чуйка, пожал плечами Стас. А вообще, хочешь совет? Если бесплатно, то давай два. Дам один, но хороший. Мужчина отставил в сторону кружку термоса, от которой пахло крепким кофе и заглянул мне в глаза. Прекрати ты думать о мужчинах. У тебя своя жизнь. Ты молодая и прекрасная. Если у кого-то из них есть какие-то чувства, намерения и прочее, они их осуществят. Какой смысл думать, кто там что хотел сказать и кто что подразумевал? Ты, как всегда прав, согласилась я. В знак признательности мне захотелось обнять Стаса, но фокус внимания на мгновение сместился, когда за спиной раздался размеренный цокот каблуков. Мы синхронно обернулись и, кажется, так же синхронно чертыхнулись себе под нос. В компании Яна Валерьевича по направлению к нам шла бессменная Зорина в неповозрасту коротком черном платье от Шанель. Я прикрыла рот ладошкой, чтобы она по губам не прочитала, как я шепчу Стасу. «Беда не приходит одна». Ян Валерьевич в данной ситуации, кажется, был просто сопровождающим, потому что мужчина встал по левую сторону от нас и не стал предпринимать никаких действий. «Ассоль, добрый день». «Здравствуйте, Ирина Константиновна. Чем обязана?» «Если ты помнишь, компания скоро организовывает благотворительный вечер, на котором ты будешь одной из гостей. Необходимо подобрать образ для тебя. Едем сейчас. Ян Валерьевич тебя отпустил». «Что-то я упустила момент, когда над входом в офисе появилась табличка «Модный приговор», — ответила я своему начальнику его недавней фразой. «Ирина Константиновна, а что, Юля уже не справляется?» «Это мероприятие другого уровня. Я возьмусь за него сама». «Как скажете», — покорно согласилась я. «Через пять минут буду готова. Буду ждать на парковке». Зорина также грациозно удалилась из офиса, не став ни с чем прощаться или оглядываться. Я едва сдержалась, чтобы не показать ей язык. «Ян Валерьевич, можно с вами поговорить?» «Да, конечно, Стас, идем». Мой друг попрощался со мной сдержанным кивком и ушел вслед за начальником в его кабинет. Все это время Григорьев делал вид, что меня здесь не существует. Дважды чертыхнувшись себе под нос, я побросала вещи в сумку, прибрала рабочее место, взяла пуховик и поспешила на парковку. У черного Мерседеса стоял водитель в классическом костюме и сером кашемировом пальто поверх. Он галантно открыл для меня дверь и помог сесть в салон. Честно говоря, я была ничуть не удивлена. Зорина отлично вписывалась в такие декорации. Дорогая машина, личный водитель. Ей не хватало разве что атласных перчаток и тонкой сигареты. «Зачем я вам?» — уточнила спустя 10 минут гнетущей тишины. «Не говорите, что хотите лично меня одеть. Это благотворительный вечер, а не прием президента». «А ты не так глупа, как кажешься», — не поворачивая на меня головы, ответила женщина. «У меня к тебе разговор. Личного характера». С этими словами Зорина нажала кнопку на панели, и завеса между нами и водителем опустилась. Ирина Константиновна по-прежнему не смотрела в мою сторону и создавалось впечатление, что говорит она вовсе не со мной. Не скрою, что после ее слов я напряглась и невольно поежилась, шестым чувством ощущала что-то нехорошее. соль, я умная взрослая женщина и понимаю, что наш с тобой разговор с точностью до каждого вздоха будет передан твоим подружкам». Однако, уповая на твою рассудительность, все же задам тебе один вопрос. В этот момент Зорина перевела на меня взгляд, от которого кровь в венах стыла. «Что у Валеры с двумя этими курицами?» «Что?» Опешив, я даже не поняла, как на автомате задала вопрос. «Ты услышала меня? Что у моего мужчины с этой Юлей и сумасшедшей из отдела кадров?» «С чего вы взяли, что я что-то знаю? Вы же подружки? Трещите обо всем на свете!» Я выпучила глаза и покачала головой, отводя взгляд. Вопрос был неожиданным, и неожиданным был не столько вопрос, сколько вообще факт, что он прозвучал. Зорина, женщина, которая создавала впечатление железной леди и даже сейчас старалась оставаться непоколебимой, спросила у меня о связях ее мужчины. И хоть Ирина Константиновна и прям сохраняла лицо даже сейчас, когда я едва не смеялась, глядя ей в глаза, ее слабости, и бессилие были буквально осязаемыми. «Расскажешь?» «Мне нечего вам сказать», — ответила коротко. И это было чистой правдой. Да, Юля говорила о какой-то интрижке с Григорием Старшим, но, кажется, там толком ничего и не было. Да и если было, то в прошлом. «А Рима? Причем здесь вообще она?» Мне казалось, что кого-кого, а ее уж точно с начальством не связывает ничего, кроме рабочих отношений. соль в моем лице ты можешь обрести либо врага, либо союзника. Тебе решать. В вашем лице я хочу видеть лишь начальника отдела рекламы холдинга». Зорина хмыкнула и отступила от меня с вопросами, а я до конца нашей поездки так и пыталась сообразить, что к чему. Мы приехали в ателье, где были представлены наряды самых именитых мировых модных домов. Честно говоря, я даже не понимала, к чему такие траты на меня и мой образ. Но Зорина не вела себя так, будто мы были в каком-то баснословно дорогом месте. Внутри она ходила между рядами, как в Заре, или на базаре белорусского трикотажа. «Я присмотрела для тебя пару платьев», — сказала женщина, устраиваясь на кожаном диване с чашкой кофе в руках. «Примеришь их, подгонят под тебя». «Как скажете, Ирина Константиновна?» В противоположном углу большого зала раздались шаги. К нам подошла девушка в идеальном черном платье, с забранными в тугой пучок волосами в черных атласных перчатках. Она чем-то походила на стильного дворецкого из американских фильмов. «Добрый день, Ирина Константиновна. Здравствуйте, Асоль. Приятно познакомиться. Меня зовут Нина. Я сегодня буду помогать вам». «Очень приятно», — кивнула я девушке с волосами цвета раскаленной меди. Проходите, пожалуйста, в комнату, там уже висят ваши платья. Я подойду чуть позже, чтобы помочь вам их застегнуть. Зорина потеряла ко мне всякий интерес, потому как переключилась на сотрудницу ателье, так что мне не оставалось ничего, кроме как покинуть их компанию. Входя в небольшую светлую комнату с высокими потолками и обилием зеркал, я ожидала увидеть шикарные платья именитых кутюрье, однако Несколько шагов по керамической плитке цвета молочного шоколада я прошла к представленным нарядам и буквально ужаснулась. Это были какие-то бесформенные тряпки совершенно несуразных цветов и фасонов. Возможно, все эти вещи были и впрямь дорогими, и даже произвели фурор во время показов на неделях моды в Париже или Милане, но в обычной жизни надеть такие платья значило выставить себя на смех и выглядеть как огородная пугало. Тяжело вздохнув, я сбросила с себя пиджак на спинку кресла и сняла с вешалки более или менее приглядное платье горчичного цвета. Говорят, что человек украшает одежду. В моем случае иначе и быть не могло. Потому что асимметричное платье из продырявленной ткани, с прозрачной юбкой, по определению не может украшать человека. Несколько секунд я пыталась хоть что-то исправить, глядя на свое отражение в зеркале. Но быстро стало ясно, что исправить это можно только уничтожив этот ужас. «По-моему, отличный вариант», — с напускной улыбкой сказала я, когда вышла из комнаты в зал. «Хорошо оттеняет цвет моих волос, как и меня саму». Зорина не смогла скрыть коварные ухмылки, когда увидела меня. Женщина буквально засияла, отставив в сторону кофе, и сделала несколько шагов по направлению ко мне. «Отличная! Тебе очень хорошо! Как модель!» «Нина, вы такого же мнения?» Я встала на круглый подиум и в упор посмотрела на нашу сегодняшнюю помощницу. «Очень э, экстравагантно. Наверное, можно убрать длину, чтобы открыть щиколотки». «Думаете, дело только в длине?» — с усмешкой тихо уточнила я. Зурина хотела сказать еще что-нибудь, но мы синхронно переключились на звук цокота каблуков, доносящийся откуда-то от входа. «Нина, сегодня ты работаешь?» Раздался до боли знакомый голос, и на входе в зал появилась лика во всей своей красе. Девушка сняла солнцезащитные очки и посмотрела на нас с особенной внимательностью, как будто не поверила собственным глазам. Признаться честно, я бы тоже предпочла, чтобы глаза мне врали, потому что стоять здесь, сейчас в жутко отвратительном платье, когда она выглядит как богиня, сошедшая с небес, я была заранее проигравшей в этой еще не начавшейся игре. Тетя. «Что ты тут делаешь?» Счастливая точно встретилась со старым добрым знакомым, Лика устремилась к нам и обняла Зорину. «Я привезла Соленьку, чтобы выбрать для нее платье на благотворительный вечер». «И в Сен-Лоран?» Верно подметила девушка, осматривая меня, точно я была куклой. «Хороший выбор. Как на тебя делали?» Я едва сдержалась, чтобы не показать ей язык, но все же взяла себя в руки и на глубоком выдохе спросила. «А ты здесь с каким визитом?» Такое занятное совпадение в тот же день, в то же время. И впрямь занятное, Лика злобно ухмыльнулась. Но я здесь по делу. Нужно выбрать платье для празднования помолвки. В самом деле, чей же? Моей дурочка! Девушка подняла вверх правую руку, на которой сияло кольцо с бриллиантом. Наверное, в тот момент я выглядела ужасно глупо и растерянно. Вопрос был задан на автомате, и я никак не ожидала услышать, что помолвка будет у Лики с Григорьевым. Я уж не думала, что буду сейчас выглядеть такой дурой в глазах этих женщин. Поздравляю, только и смогла сказать я не своим голосом. Пойду с ним платье. Пример я еще синее. Оно мне очень нравится, сказала Зорина вслед. Не стоит, лучше там все равно ничего не найти. Я спешно скрылась за дверью комнаты, а уже оказавшись наедине с самой собой, подобрала платье и буквально рухнула в кресло. Сердце стучало так громко, что начинала болеть голова, и щеки полыхали огнем от стыда. Хотелось провалиться сквозь землю, а еще лучше вернуться в прошлое и никогда не иметь дел с этой семейкой. «А соль я зайду?» — раздался за дверью осторожный голос Нины. «Да-да, конечно, я сейчас переоденусь», — поднялась со своего места, поправляя платье. Девушка стояла в дверях и неловко переминалась с ноги на ногу. Сейчас она производила не то впечатление, что в зале, когда только подошла к нам. В ее взгляде читалось... М -м, сочувствие? Она смотрела на меня с каким-то сожалением, будто хотела помочь. «Давайте подумаем, что можно сделать с платьем. Может быть, подобрать, убрать немного длины? Это платье можно сжечь или надеть на огородное пугало. Ничего другого не поможет». «Но если вот сюда добавить объема...» Нина подобрала ткань в районе груди и попыталась закрепить ее булавкой, но, по моему взгляду, было ясно, что толку от этого мало. «Не переживайте с этим, как-нибудь справлюсь. Пару часов позора, и все будет хорошо». Нина накинула себе на шею измерительную ленту и прошла вглубь комнаты, чтобы присесть в кресло, где сидела я. Пока меня терзали смутные сомнения, насколько можно доверять этой девушке. На каком-то подсознательном уровне она располагала к себе. Но я понимала, что с равной вероятностью она может быть приближенной Зориной и Лике, так что я не рискнула откровенничать с ней так сразу, а предпочла проявить осторожность. Она специально такие платья выбрала, да? Казалось, что Нина волнуется за меня больше меня самой. Я предлагала такие красивые варианты. Эти платья тоже кто-то должен вывести в свет. На моем лице появилась вполне искренняя улыбка, потому как реакция Нины меня просто умиляла. «А знаете, вы правы», — воодушевилась девушка и подскочила со своего места. «Вы выйдете в нем и сделаете так, что все вокруг еще и обзавидуются. Украсьте это платье, как звезда Кремль, а я помогу». Нина все-таки начала колдовать с длиной платья и объемами, вооружившись булавками и измерительной лентой. Мне оставалось только стоять по стойке смирно и наблюдать в отражении зеркала за работой мастера. «Мне ведь в самом деле без разницы», — тихо сказала я, подглядывая вниз. «Сейчас совсем не это волнует». «Вы из-за такая грустная. Простите, я не должна такое спрашивать, но Григорьев дурак, потому что лика это. Девушка глянула через плечо, как будто сквозь стену могла разглядеть семейство Зориных. «Стерва она! Все, я кое-что поотправлю, и вам пришлют уже куда более симпатичное платье. Можете снимать». Я пока ничего не понимала в этих защипах и складках, но предпочла довериться профессионалу в этом вопросе и просто послушно сняла свой наряд. И хоть Нина по-прежнему производила двоякое впечатление, уходя, я посмотрела ей в глаза с благодарностью. Ирина Константиновна по-прежнему располагалась на кожаном диванчике с чашкой кофе. В интерьере высоких потолков и позолоченной лепнины она смотрелась, как рыба в воде. Статная, с ледяным взглядом, точно королева осматривала свои владения, она бросила на меня свой взгляд. «Ничего больше не понравилось?» «Нет, первое платье мне прекрасно подошло», — с улыбкой ответила я. «Могу ехать?» «Да, водитель тебя отвезет, а я потом поеду с Ликой. Задержись на секунду, посмотри, какое платье я для нее выбрала». И хоть оставаться мне нисколько не хотелось, пришлось покорно опуститься на спинку дивана и ждать появления главной звезды этого дня. Лика вышла вскоре из комнаты напротив в свете ярких солнечных лучей, которые лились сплошным потоком из панорамного окна. Она была особенно красива. Волосы отливали льдом, глаза словно горели изнутри, платье цвета морской волны играло на ней, как гладь озера в ясный день. Девушка поднялась на подиум, расправив длинный шлейф, покрутилась несколько раз, чтобы мы увидели корсет, расшитый стразами, летящую многослойную юбку и открытую изящную спину. Можно было разве что ахнуть от восхищения и признать, что выглядела девушка просто потрясающе. «Такой красивый цвет!» Зорина буквально расплылась в улыбке и подплыла к своей племяннице. «Тебе очень к лицу. Что скажешь, Соля?» «Действительно красиво. Яну Валерьевичу очень повезло с такой девушкой». «С невестой!» — поправила меня Лика. Я согласно кивнула и, попрощавшись со всеми, вышла из ателье.